«Жало!» Наши войска освобождали Молдавию. Оттеснили фашистов за Днепр, за Реут. Взяли Флорешты, Тирасполь, Аргеев. Подошли к столице Молдавии, городу Кишиневу. Тут наступали сразу два наших фронта. Второй украинский и третий украинский. Под Кишиневым советские войска должны были окружить большую фашистскую группировку. Выполняют фронты указания Ставки. Севернее и западнее Кишинева наступает второй Украинский фронт. Восточнее и южнее третий Украинский фронт. Генералы Малиновский и Толбухин стояли во главе фронтов. — Федор Иванович! — звонит генерал Малиновский генералу Толбухину. — Как развиваются наступления? — Все идет по плану, Родион Яковлевич, — отвечает генералу Малиновского генерал Толбухин. — Шагают вперед войска. Обходят они противника. Сжимать начинают клещи. «Родион Яковлевич», — звонит генерал Толбухин генералу Малиновскому, — «как развивается окружение?» «Нормально идет окружение, Федор Иванович», — отвечает генерал Малиновский генералу Толбухину, — уточняет. «Точно по плану, в точные сроки». И вот сомкнулись гигантские клещи. В огромном мешке под Кишиневом оказалось восемнадцать фашистских дивизий. Приступили наши войска к разгрому попавших в мешок фашистов. «Довольны советские солдаты». Снова капканом прихлопнут зверь. Пошли разговоры. Не страшен теперь фашист. Бери хоть руками, голыми. Однако солдат Игошин другого держался мнения. Фашист есть фашист, змеиный характер и есть змеиный. Волк в капкане волк. Смеются солдаты. Так это было в какое время? Нынче другая цена фашисту. Фашист есть фашист, опять освоем и Гошин. Вот ведь характер вредный. Все труднее в мешке фашистам. Стали они сдаваться в плен. Сдавались они и на участке шестьдесят восьмой гвардейской стрелковой дивизии. В одном из ее батальонов и служил Игошин. Группа фашистов вышла из леса. Все как положено, руки кверху. Над группой выброшен белый флаг. Ясно, идут сдаваться. Оживились солдаты, кричат фашистам. «Просим, просим, давно пора!» Повернулись солдаты к Игошину. «Ну, чем же фашист твой страшен?» Толпятся солдаты на фашистов, идущих сдаваться, смотрят. Есть новички и в батальоне. Впервые фашистов так близко видят. И им новичкам тоже совсем не страшны фашисты. Вот ведь идут сдаваться. Все ближе фашисты, ближе, близко совсем. И вдруг автоматная грянула очередь. Стали стрелять фашисты. Полегло бы немало наших. Да спасибо и Гошину. Держал оружие наготове. Сразу ответный открыл огонь. Потом помогли другие. Отгремела пальба на поле. Подошли солдаты к Игошину. — Спасибо, брат. А фашист, смотри, со Змеиному и вправду выходит жалом. Немало хлопот доставил Кишиневский котел нашим солдатам. Метались фашисты, бросались в разные стороны, шли на обман, на подлость, пытались уйти, но тщетно. Зажали их богатырской рукой солдаты. Зажали, сдавили. Змеиное жало вырвали.